26. Грудная и брюшная полости. На тьму тараканском тракте испокон веков белый камень стоял с такой вот надписью. Друг над другом два ларца расположены, да оградой живой разгорожены, драгоценностей в них не счесть, и у каждого это есть. Ни один мудрец не мог понять, о чем идет речь. Даже Кощей Бессмертный, на что уж был хитер да опытен, не знал о каких ларцах речь. А Баба-Яга считала, что надпись заколдована. Если сказать нужное заклятие, то буковки разбегутся, а потом встанут как нужно, и можно будет прочесть, где соловей-разбойник котел с драгоценными камнями зарыл. Но сколько Баба-Яга не старалась, так нужного заклятия подобрать и не смогла. Однажды шел мимо профессор Витаминкин. Остановился, переписал слова в свой блокнотик, а на экзамене загадал эту загадку студентам. «Два лорца – это грудная и брюшная полости», – хором ответили студенты. «Аграда живая – это диафрагма, а драгоценности – это органы». На том экзамен и закончился. Витаминкин поставил всем студентам отличные оценки и отправил их на каникулы. А баба-яга до сих пор вокруг белого камня прогуливается, да что-то под нос бормочет. Грудная клетка – это часть туловища, образованная грудиной, 12 парами ребер, грудным отделом позвоночника и мышцами. Грудная клетка содержит в себе грудную полость, а также верхнюю часть брюшной полости. Грудная и брюшная полости разграничиваются диафрагмой. Мышцы, крепящиеся на грудной клетке внутри и снаружи, обеспечивают дыхание. Помимо нижнего отверстия, закрытого диафрагмой, грудная клетка имеет открытое верхнее отверстие, через которое проходят пищевод, трахея, кровеносные и лимфатические сосуды, а также нервы. Запишите в своей тетради слово «трахея», значение которого вы узнаете из следующей главы. Грудную клетку можно сравнить с доспехом, защищающим жизненно важные органы – сердце и легкие, расположенные в грудной полости. Брюшная полость такого доспеха не имеет. Спереди и с боков ее защищают мышцы живота, а сзади – позвоночник и мышцы спины – Сверху брюшная полость ограничена диафрагмой, а снизу ее поддерживает массивная тазовая кость. Сзади к брюшной полости прилегает забрюшинное пространство, в котором расположены почки, надпочечники, мочеточники, поджелудочная железа и часть начального отдела тонкой кишки. Продолжаем записывать незнакомые слова в тетради. В самой брюшной полости находится печень с желчным пузырем, желудок, селезенка, а также большая часть тонкой и толстой кишок. Можно считать забрюшинное пространство частью брюшной полости, поскольку разделены они тонкой соединительно-тканной перегородкой, которая называется брюшиной. Брюшина покрывает внутренние стенки брюшной полости и поверхность многих внутренних органов.